«Невзор, поди, все еще болен, с самой осенью ведь пластом лежит!» Выходила по Жихаревым словам, что сам он уже вполне согласился с наличием самозванца. «Вот, гляди, защищает его!» «Да и помимо невзора есть кому оборонить многоборье!» Добавил он и вопросительно поглядел на симулякр.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 поскольку мало радости будет ночью в мокрой одежде. Симулякр он положил на землю.